Глава седьмая. Когда Вайлет наконец ворвалась в гримерку, представление уже вообще-то началось. Эди изумилась, как еще не облысела, ведь последние 20 минут она только и делала, что рвала на себе волосы. Вайлет, где ты? Да-да, Эди, да, уже десять минут. Вайлет скинула шляпу и принялась расстегивать прогулочное платье. Такого сиреневого с темно-лиловыми оборками Эдди у нее еще не видела. Благодарю, я слежу за временем. Ах, прости, а я-то уж решила, что ты разучилась пользоваться часами. Какая я дура! мне это казалось, уж сегодня, ради Мэри Саттон, ты наконец-то захочешь прийти более или менее до моего номера еще сорок минут, произнесла Вайлет, стягивая подозрительную сиреневую ткань через голову. «Не понимаю, чего ты так двадцать». Руби не явилась, и первой пошла Флора. «Сейчас выступает Лилиан, так что у тебя двадцать минут. Ты бы знала, если бы пришла вместе со все... А что с Руби?» — Эдди закатила глаза. «А ты как думаешь?» Вайлет, смеясь, покачала головой. «Руби, Руби, не вижу ничего смешного. Мистер Хадл в ярости». Скоро наябедничала ему про клиента, с которым Руби собиралась кататься на велосипеде. А после истории с Ниагарским водопадом не нужно быть гением, чтобы кое-что сопоставить. Честное слово, стоит какому-нибудь никчемному повесе хоть моргнуть в ее сторону, и она тут же забывает все на свете. Эдди невольно кинула взгляд на сиреневое платье, лежащее кучей в ногах у Вайлет. Она готова была поставить последний медяк, а, учитывая их нынешнее финансовое положение, это что-то дозначило, что это платье сестре подарил другой никчёмный повеса, причем весьма похожий на моржа. Вайлет проследила, куда смотрит сестра. «И на что же, Эдди, ты намекаешь?» — обманчиво беспечно спросила она. Эдди оторвала взгляд от сиреневого платья. «Я намекаю только на то, что ты опоздала» на самое важное выступление в нашей жизни. Мне казалось, уж в этот день можно было и постараться. Разве нет? Вайлет поджала губы, но промолчала. Сняла с крючка белое шелковое платье, натянула через голову, подошла к Эдди и молча развернулась спиной. Эдди перестала мерить гримерку шагами и застегнула перламутровые пуговки, а, закончив, хлопнула сестру по плечу. Подойдя к трюмо, Вайлет плюхнулась на стул перед зеркалом, взяла бутылочку увлажняющего крема и принялась легкими осторожными движениями наносить на лицо. Вот еще что, произнесла Эдди, наблюдая за отражением сестры. Мистер Хадл пригласил репортера из жала Сакрамента написать статью про нашу труппу. Он уже взял интервью у нескольких медиумов. Вайлет в зеркале широко распахнула глаза. Эди прищурилась. «Понимаю, что ты подумала. Мой ответ — нет». Вайлет закрутила крышку крема и взялась за банку пудры для лица. «И что же именно нет, Эдди?» Та скрестила руки на груди. «Вай, я говорила с этим репортером. Он слишком уж проницательный. А еще жалу только и надо от нас, что посмеяться. Не стоит пытаться обольстить его и уговорить написать про твое будущее на сцене Бродвея. Вайлет окунула белую кисть из кроличьей лапки в пудру и принялась тонким слоем наносить ее на лицо. «Хочешь сказать, если мистер Хадл попросит меня поговорить с репортером, мне...» «Отказаться?» Эди неловко поёрзала. «Нет, конечно. Это будет подозрительно. Тогда я совсем запуталась. Да будет тебе, Вай. Просто, если уж тебе придется с ним разговаривать, постарайся не затягивать». И не отклоняйся от легенды, ладно?» Вайлет сощурилась. «Ах, вот как мне, оказывается, себя вести!» Она бросила кисть на трюмо и громко брякнула крышкой по банке, закручивая. «Как здорово, что ты мне напомнила! А я-то уж было собралась вывалить ему всю грустную повесть о том, как две шестнадцатилетки вылезали из отчего дома по веревке из связанных простыней, пока в гостиной стыло тело их матери». Но раз уж ты напомнила, что рассказывать это не стоит, то я, пожалуй, не буду. Что бы я делала, если бы ты меня не отрезвила? «Вай — Вай! — прошипела Эдди. — Не могла бы ты говорить потише? Вайлет встала со стула и резко развернулась на каблуках к ней лицом. — Эдди, право слово. Если хоть раз, еще хоть раз станешь мне указывать, может... «Если ты время от времени будешь вести себя как разумный человек, я поверю, что тебе можно не напоминать даже о простейших...» «Стук в дверь», — прервал Эдди посреди фразы. Обе тяжело дышали, их грудь вздымалась, а щеки разрумянились. Эдди с усилием перевела дыхание и взглянула сестре в глаза с безмолвным вопросом. Та коротко кивнула. «Войдите», — сказала Эдди в сторону двери. Та открылась... И внутрь заглянуло лицо сердечко Эммы. О, Вайлет, привет! Эдди, мистер Хаддл просил передать, что Кора уже начинает. Спасибо, Эмма, поблагодарила Эдди. Сейчас же приду. Взгляд Эммы на секунду заметался между Эдди и Вайлет. Потом она кивнула и закрыла дверь. После ее ухода сестры застыли в напряженном молчании. Эдди понимала, что стоит попросить прощения за срыв. Ее не радовало, что Вайлет опоздала, но в этом не было ничего необычного, да и в конце концов к выступлению та успевала. Где-то в глубине души Эди понимала, на самом деле она просто злится на себя, что лишь на секунду, но дала слабину при Лоуренсе Эверите. К тому же ее еще не отпустило напряжение после того, что случилось на лекции Лоры Де Форс, после того, как она оказалась у ворот приюта для умалишенных. Приняла священника в толпе за отца. Все это порядком ее напугало, и теперь она отыгрывалась на сестре. Ей хотелось поделиться этим с Вайлет, сгрузить на нее всю ношу, как они делали когда-то, получить отпущение грехов, объятия сестры и заверение в том, что все будет хорошо. Но она сказала только: Мне пора за кулисы. Секунду помедлив, Вайлет кивнула. Эдди развернулась к выходу но уже, берясь за дверную ручку, замерла и, не оборачиваясь, попросила «Вай, осторожней сегодня». Та не ответила. Тогда Эдди открыла дверь гримёрки и шагнула за порог. Эдди стояла за кулисами, слушая, как затихают аплодисменты после выступления коры. Как и Руби, она строила сеанс исключительно на том, что сумели вызнать подсадные утки мистера Хадла — но ей всегда удавалось состряпать что-то убедительное. Ей нередко аплодировали больше всех других. Всех, кто выступал раньше Вайлет. Кора, сияя, проплыла за кулисы. Мистер Хадл объявил Эди и, проходя мимо, со значением ей кивнул, напомнил об их договоренности, о теме ее речи. Но ему не о чем было волноваться. Эди уже смирилась, что сегодня через нее будет говорить Жанна Д'Арк». Под жидкие и вежливые аплодисменты Эди вышла в мягкий свет газовых ламп, а навстречу поднялся знакомый запах сигарного дыма, смешанный с теплом двух сотен тел и десятком несочетаемых духов. Выйдя на середину сцены, она позволила взгляду блуждать поверх публики, хотя отсюда она различала только первые несколько рядов, обитых красным бархатом кресел. Снова всмотревшись в зрителей и совсем уже готовясь запрокинуть голову и доверить Жанне Д'Арк контроль над телом, голосом и разумом, она вдруг заметила движение в первом ряду. Лоус Эверетт открыл блокнот на новой странице. Видимо, почувствовав ее взгляд, он с веселым нетерпением приподнял брови, как бы говоря, «Вот он я, порази меня». Ей определенно не стоило принимать его вызов. Зрители собрались не ради разговора о политике. Публику надо было развлечь. Эди запрокинула голову еще сильнее и снова приготовилась изображать Жанну Дарк. И вдруг перед глазами промелькнуло лицо Лоры де Форс, такое же, как сегодня днем, когда ее слова летели над собиравшейся толпой. Она не просила о переменах, она их требовала. В зале кто-то откашлялся, зашуршали по обивке юбки. Эди стояла на сцене уже почти минуту. Давно пора было подать голос. Так почему не шевелились губы? Она сделала еще один глубокий вдох, на этот раз закрыв глаза. Потом открыла их снова. Она не могла. Просто не могла. Не способна была стоять на этой сцене именно сегодня и вещать зрителям о красоте самопожертвования. Как будто женщины годятся только на это. Ее взгляд снова упал на сидящего в зале Лоуса. Среди первого ряда только его лицо не выражало скуки. Напротив, он выглядел предельно сосредоточенным. Его глаза смотрели на нее так пристально, что она содрогнулась. Сегодня он пытался выудить у нее признание, что лекция о фермерских женах основана на ее собственных мыслях. Признаться в этом она не могла, потеряла бы место в труппе, зато могла сделать кое-что еще. Снова запрокинув голову, Эди глубоко, шумно, судорожно глотнула воздуха. Содрогнулась всем телом и распрямилась. Опустив голову, всмотрелась в толпу. Потом заговорила. Негромко, спокойно и весомо. Как имела право говорить, только изображая мужчину. «Моё имя Бенджамин Франклин». Шепотки в зрительном зале затихли, Две сотни пар глаз уставились на Эдди, и она ощутила прилив сил. Я побывал на той стороне и сегодня пришел оттуда, чтобы говорить с вами о жестокой несправедливости, процветающей на этой земле. Я специально вернулся из страны духов, дабы открыть вам глаза на то, как законы нашей великой страны ущемляют женщин в браке. По залу прошел уже иной шумок. Сотни зрителей неловко заерзали в креслах. Но Эдди украдкой взглянула лишь на одного. Кудрявого зрителя из первого ряда. Юношу, который, подавшись вперед, занес ручку над страницей блокнота и вздернул уголки губ в улыбке. «Я расскажу вам», — продолжала Эдди все с той же безудержной уверенностью. «Об ужасах» пережитых добрыми богобоязненными женщинами. У них из рук бесчестно вырывали детей. Их кровью и потом заработанные сбережения забирали мужья, чтобы тут же проиграть в притонах. Я расскажу вам, что по всей нашей стране законы не просто закрывают на это глаза, но прямо дают мужьям такое право. Сегодня... Я открою вам истину, как может открыть ее только дух».